Глава девятнадцатая «Я сумела ужать дело до тридцати листов А4», — сказала констебль Кристин Эссон, когда Кларк вошла в отдел уголовного розыска на Гейфилд Сквер. «Если тебе нужно больше, я наскребу в хранилище. Не хочешь рассказать, почему оно вдруг тебя озаботило?» В маленьком кабинете поместились всего четыре стола, причем один из них постоянно пустовал. Дверь открывалась, святая святых, еще меньших размеров. В святилище обитал старший инспектор Джеймс Пейдж. Шивон глянул на дверь и вопросительно посмотрел на Эссен. — Он на совещании в большом доме. — В котором? — Который в Фетсе. — Я думал, мы его больше так не называем. Шивон взяла со стола коричневый конверт и достал из него распечатку. — Где Ронни? — Позвонил, сказал, что заболел. «Ты одна на хозяйстве?» «И до сих пор как-то выживаю!» Шеван Кларк села за свой стол, отодвинула целую гору сообщений и папки, стопка которых закрывала компьютер до половины. «Это что, всего за три дня?» — возмутилась она. «Вот что бывает, если тебя нет на месте некому вовремя спускать воду». «Какое чудесное сравнение! Спасибо, Кристин!» «Рекламные агенты из антикоррупции...» «Больше не являлись по твою душу?» «Ну, как сказать?» «В смысле?» Шеван Кларк взглянул на коллегу. «Давай я пока просто почитаю. Потом поболтаем, ладно?» Эссон скорчил рожу и вернулась к работе. Элиса Мейкла, 17 лет, признали виновным в убийстве подружки. Девушку звали Кристен Холидей. Они были парой еще со школы. В 16 лет Элис бросил школу, Без работы, без особых перспектив, Кристен продолжал учиться. Они постепенно стали отдаляться друг от друга. Начались громкие ссоры, подогреваемые дешевым спиртным, а также наркотиками, какие только удавалось достать. Кристен пропала в среду во второй половине дня. Поздно вечером ее родители явились домой к Элису. Парень жил с матерью и дядей. Кристен не отвечала на звонки. «Элис, ты ее не видел?» В ответ тот помотал головой, явно недовольный тем, что его оторвали от компьютерной игры. Мать с дядей пили. Дядя хотел было созвать поисковую партию. Отец Кристен сказал, что он к этому не призывает. Атмосфера накалилась. Мать Кристен собралась звонить в полицию. Но Кристен отсутствовал всего несколько часов, а все решили, что полиция не примет заявление. Родители начали обзванивать друзей девочки. Тот из ребят сказал, что Кристен собиралась на поле для гольфа, где ее ждал Элис. Элиса снова спросили, не виделся ли он с Кристен. Мать девочки рванулась к нему. Ее удержала мать Элиса, которую удержал отец Кристен, что заставило дядю вмешаться в потасовку. Тут же сбежались встревоженные шумом соседи. Затем все постыли. Появилась очередная бутылка водки. Родители продолжали звонить приятелям дочери, Стучаться в двери. Лишь на рассвете тело нашел какой-то собачник. Кристен лежала в банкере, песчаной ловушке на поле для гольфа, небрежно забросанное песком. Причиной смерти стала одна единственная ножевая рана на шее. Орудие убийства полицейская поисковая бригада нашла спустя 16 часов на участке Рафа, в зоне высокой травы на поле для гольфа, на отрезке от банкера до шоссе. Самый обычный кухонный нож с лезвием шириной в четыре дюйма не особенно острый. Рана была глубокой, чтобы нанести ее требовалось усилие, требовалась ярость. Отпечатки на рукоятке ножа совпадали с отпечатками Элиса Мейкла. Последнее текстовое сообщение на телефоне Кристен было от Элиса. Парень предлагал встретиться на поле для гольфа. Первые допросы велись очень осторожно. Кларк это знала, потому что сама присутствовала на трех. Она занималась делом Элиса. Она, Эссон и Рони Агилви. У криминалистической лаборатории сомнений не было. На ноже кровь Кристен и отпечатки Мейкла. Единственное, чего не смогли установить точно, это откуда взялся нож. Дядя Даллас твердо стоял на том, что на кухне, в Риги ничего не пропало. С чего такая уверенность? С того, что он жил в этом доме, в доме своего брата Чарльза Мейкла, в доме, где проживали Эллис и его мать, Шона. Сам же Чарльз поселился с дочерью Билли в квартире на Сайд. Расставание прошло мирно? Да, по большей части. Никто не заговаривал о разводе. Супруги спросили детей, кто с кем хочет остаться, и дети сами приняли решение. После этого дядя Даллас... Начал захаживать к Шоне и иногда оставался ночевать. Спал он, видимо, на диване. Билли не пожелал опускать его в свою комнату, даже опустевшую. Может, между Шоной и ее деверем имела место какая-то сомнительная игра? Констебль Рони Агилви как-то заговорил об этом с дядей Далласом. И присутствующим при этом разговоре чуть не пришлось, так сказать, приготовить фазеры, оружие из фантастического сериала «Стартрек». У Далласа Мейкла после службы в армии и краткого путешествия в Афганистан диагностировали посттравматическое расстройство. От него чуть искры не сыпались. «Вы пытались организовать поиски?» — спросил его Кларк. Исчезла подружка Элиса. Естественно, пытался. Вам не показалось странным, что сам Элис довольно безмятежен? В армии я усвоил, что стресс может выглядеть очень по-разному. Дядя Даллас провел татуированной рукой по шее. «Интересно, не подсказка ли это?» – подумала Шивон, но ответа у нее не было. В прокуратуре не усмотрели в деле Элиса ничего странного. Происхождение ножа значения не имело. Отсутствие крови на одежде и обуви Элиса Мейкла означало, что он просто избавился от того, в чем ходил на поле. «Одежды он распорядился лучше, чем ножом», – заметила Кларк на совещании. Причем ее слова были встречены молчанием. Суд, вердикт, виновен. Не в непредумышленном убийстве, а в тяжком, хотя защита упирала на первое. Любовь — род безумия, безрассудный поступок в порыве гнева. И никаких камер для несовершеннолетних. Элис Мейкла отправили прямиком в Одинбургскую тюрьму Ее Величества, в сотом, расположенную неподалеку от стадиона Харц. куда отец каждые две недели водил его на футбол. Эта традиция сохранилась и после расставания с женой. Конец судебного заседания. Шона Мейкл в слезах. Далас в черном кожаном жилете обнимает ее, словно хочет защитить. В то время как муж утешает онемевшую от потрясения дочь. В тот вечер Шон Кларк поставила выпивку всей следовательской группе. Старший инспектор Пэйдж добавил в общий котел 50 фунтов, Чтобы коллеги купили поесть. Но они удовлетворились несколько меня час и заказали еще по стаканчику. А чего еще от них ждали? Чтобы они сидели молча, размышляя о семьях Холида и Мейклов, на завтра следователей, ждала очередная гора дел Элиса Мейкла и других персонажей этой драмы можно было подшить к делу и забыть. Сейчас, сидя за рабочим столом в кабинете на Гейфилд Сквер, Кларк задумалась. Нельзя впускать уголовные дела к себе в душу. Да, надо смотреть на каждого, как на человеческое существо, но необходимо обозначить границу, а не возвращаться то и дело к человеческим страданиям и реакциям. Кларк видел, как коллеги иногда роняли слезу, да и с ней такое случалось. Видела, как они бывают разочарованы, когда работа не приносит результата. Но надо двигаться дальше. Надо. Однако родственники погибших и осужденных двигаются дальше не всегда. Среди страниц дела остались копии фотографий, и Шивон стал рассматривать их. Элис и Кристен вместе, сняты на телефон на какой-то вечеринке. Кристен за рождественским ужином в кругу семьи. Лица родителей девочки Шивон помнила, но имена забыла. Тихий, убитый горем, Даллас Мейкл, который за дверью в зала суда обошел их по дуге. Еще фотографии. Банкер, трупен ситу, брошенный нож, тесная комната Элиса. Стены увешаны постерами компьютерных игр. Его одежда. Крови нет. На допросах Элис редко открывал рот. Просто сказал «да», когда его спросили, совершил он это преступление или нет. не сказал, почему, не стал отвечать на другие вопросы. Кристин Эссен разговорила, было его, заведя беседу о шотландском футболе, однако потом попыталась сменить тему и натолкнулась на стену молчания. Шивон оторвалась от папки подняла глаза. Перед ней стояла Кристин. Руки сложены на груди, на лице вызов. — Говори, — потребовала она. — Меня достает дядя Элиса. — Каким образом? Телефонными звонками, например. — Что говорит? — Ничего. Каждый раз, когда я отвечаю, там вешают трубку. — Ты уверена, что это он? — Почти. Он работает в баре Маккензи, а бар через дорогу от телефонных будок, откуда мне звонят. Кларк пожал плечами. — А еще возле моего дома стояла машина, и на двери дома кое-что нацарапали. — Марка машины? «Регистрационные номера?» «Как детектив я безнадежно. «И ты с ним еще не говорила?» «Собираюсь. Мне только хотелось сначала освежить память». Шивон приподняла и отпустила стопку бумаг. Документы упали на стол. «Когда кого-нибудь сажают, родню это в восторг не приводит. Насколько я помню, у племянника и дяди были довольно теплые отношения. Но суд закончился два месяца назад». Почему он взялся за дело только сейчас? Расстравлял себя, предположила Эссен. Зачем ты дала ему свой номер? Совершенно точно не давала. Тогда ты дала свой номер Шоне? Кларк отрицательно покачала головой. Вряд ли. А вот то, что я дала свою визитку родителям Кристон, вполне вероятно. Но я не видела, чтобы они передавали ее дяде Элису. «Наверное, не передавали?» — согласился Эссон. «Хочешь, я поеду с тобой?» «На встречу с Далласом Мейклом?» «Не стоит. Думаю, что сама справлюсь». «А он разве не страдает приступами гнева?» «Я сама справлюсь», — повторила Шивон уже с нажимом. «Но спасибо, что предложила». И она положила руку на стопку документов. «Ну, хоть отдохнешь от трупа в роще». Определенно, согласилась Шивон, надеясь, что в голосе у нее уверенности больше, чем в душе. Тебе не обязательно встречаться с ним лично. Могла бы просто доложить? Могла бы. Но все-таки хочешь все сделать сама. Плохую привычку ты усвоила, Шивон. Такое чувство, что за плечом у тебя по-прежнему маячит твой спаринг-партнер. Кристин, Джон давно на пенсии. «Тогда почему мне до сих пор кажется, что он ошивается поблизости?» Эсон пристально смотрела Шивон в глаза. «Давно ты его видела в последний раз?» Немного проразмыслив, он Кларк взглянул на часы на запястье. «Я так и думала». Возвращаясь к своему столу, Эсон сердито покачивала головой.